Но я иду с тобой. Можно мне взять ламу? Конечно, можно. Помчавшись обратно в детскую, принес свою игрушку. Когда мы ехали на такси на Центр-стрит, я снова спросил его об Анжелике. И он весь эпизод повторил слово в слово, как накануне вечером. Сообразил, что кто-то будет задавать ему вопросы но его совершенно не интересовало, почему. И когда мы, наконец, подъехали к управлению полицией, даже не полюбопытствовал, где мы. — Сколько тут полицейских, папа? — Да. — Здесь ничего не может случиться? — Конечно. Полицейский опять провел нас по коридорам в такую же унылую комнату. Рики, прижав к себе ламу, Сел на деревянную скамью. Тренд пришел быстро, спокойный, серьезным и необычайно живым лицом. Мне показалось, что Рики его озадачу, как будто он не знал, как вести себя с детьми. А я-то думал, что не существует ничего, с чем бы он ни справился. Отец сказал, почему тебя попросили сюда прийти? Да, ответил Рики. Нужно, чтобы ты ответил мне на несколько вопросов. — Да, я знаю. Однажды ночью, когда ты был в постели, отец привел к тебе одну женщину. — Ага, привел. Это была моя другая мама, та, что была у меня раньше. — Ты спал, когда они вошли? — Спал, точно. — Но я проснулся. Правда, папа? да сказал я точно знаешь тебе это не приснилось приснилось повторил рики да нет мне такие вещи не снятся мне снятся слоны и ламы и еще иногда ящерицы тренд выглядел как то странно и знаешь который был час когда папа и тамис вошли в комнату — Было два часа. — Еще никогда такого не было, чтобы я не спал в два часа ночи. Такого вообще не бывает с детьми. И было два, потому что кукушка прокуковала, два раза выглянула наружу. Она красная, а часы зеленые, и еще там окна и двери, правда, папа? — Ну... Протянул я, уставившись на Трента. Что был за день, когда это произошло? А тот самый день, когда мне вырвали зуб. Рики сосредоточенно уставился на Трента поверх головы своей ламы. Такой огромное зубище. И я сказал о нем моей другой мамочке. Я ей сказал, сегодня мне вырвали зуб но она не обратила внимания и тут же ушла. Правда, папа? — Да, — сказал я и повернулся к Тренту. — Можете позвонить дантисту и проверить дату визита? Она совпадает. Трент не двинулся с места, наблюдая за реки. Ты об этом кому-нибудь рассказывал? — Ну, конечно, рассказывал, — сказал Рики. — Эллен, — я рассказывал. Я ее спрашивал, почему моя мама, которая была раньше, теперь не моя мама, и почему она не живет с нами? А элен сказала, что у меня другая мама, гораздо лучше, а человеку нужна всего одна мама. Значит, он рассказал элен Этого я не знал. Что ж, дело сделано. — Эллин заклемена, как лжесвидетельница. Я покосился на Трента. Ну, как всегда, ничего не увидел. Он только спросил Если бы ты ее еще раз увидел, узнал бы? Конечно, узнал бы, заявил Рики. А вы нет? Вдруг Трент вскочил и снял Рики со стула. Пойдем со мной.